В глухих районах округа Гумбольд порой больше отставных полицейских, чем те, кто выращивает марихуану. Однако последние не знают этого. Кто-то теряется в Северной Калифорнии, кто-то катит в Нью-Мексико. Где и сейчас есть места, где на полицейскую пенсию можно снять на берегу океана домик с кондиционером. Я к тому клоню, что немногие остаются в Лос-Анджелесе. Всю жизнь они стараются навести хоть какой-то порядок в городе и утрачивают способность здесь жить. Такая уж у них работа. Она не приносит удовлетворения. Одним из тех, кто сдал значок и тоже покинул город, был Барнад Биггер. Он отдал ему положенные 25 лет. Вторую их половину он был сотрудником убойного отдела в южном отделении и, выйдя на пенсию, открыл сыном собственные дела поблизости от аэропорта. Профессиональная крана Биггора и «Биггара» располагалась на бульваре «Сепульведа», рядом с бульваром «Ля Тихьер». Здание компании было невзрачное, помещение без претензий. Занималась фирма преимущественно тем, что продавала устройство и оборудование системы безопасности складским конторам, разбросанным вокруг аэропорта, и подряжало сохранять складские помещения. Последний раз, когда я видел Биггера, это было года два назад, он рассказал, что у него полсотни наемных работников, и вообще дела идут хорошо. Правда, он тут же добавил, что тоскует по настоящей службе. Охранять блоки, набитые джинсами, изготовленными на Тайване, занятие, конечно, прибыльные, но разве сравнишь его с удовольствием, которое получаешь Уложив серийного убийцу на пол и надев на него наручники. Это ж земля и небо. Поэтому я решил обратиться к нему. Сделать для Лоутона Кросса то, что задумал. В приемной стоял автомат с кофе, но я здесь не сдержался. Барнет Биггар вынырнул из какого-то коридора и повел меня к себе. Барнет был крупный мужчина, голова выбрита наголо. Я не мог идти с ним рядом в узком коридоре. «Ты, вижу, променял ежика на бильярдный шар. Он потер поблескивающую макушку. Нельзя отставать от моды. Да и, кроме того, я сильно посидел. Да, стареем». В кабинете Биггера не было ничего лишнего. Лишь деревянные панели на стенах, в рамочках хвалебные отзывы клиентов, газетные вырезки, фотографии, воскрешающие год службы. в Шпула. Все это должно производить определенное впечатление на посетителей». Биггер обошел заваленный бумагами письменный стол и усадил меня на стул перед ним. За спиной его висел плакат с надписью «Биггер и Биггер. Абсолютная безопасность». Он облокотился на стол и сцепил руки. «Вот уж не думал, что снова встретимся. Рад тебя видеть, Гарри. Я тоже рад, и я не ожидал, что увидимся. Что, ищешь работу? Слышал, ты в прошлом году ушел из управления». «Про тебя не скажешь, что сбегаешь, как крыса с тонущего корабля?» «Да все когда-нибудь кончается». «Спасибо за предложение, но у меня вроде бы есть уже работа. Мне нужна помощь». Бигру улыбнулся. Кожа под его глазами натянулась. Он знал, что я никогда не поступлю в охранники фирмачам и был заинтригован. «Впервые слышу, чтобы ты просил у кого-то помощи. Чего ж тебе надо?» «Электронное устройство». Скрытую видеокамеру в комнату. Большая комната. Размером с обычную спальню, футов 15 на 15. Бросьте такие дела. Лучше за собой смотреть, чем за другими подсматривать. Иди ко мне, я тебе хорошую работенку подыщу. Это не то, что ты думаешь. Приятель, у меня есть инвалид. В коляске везде не телек смотрит. Мне важно знать, все ли с ним в порядке. у него с женой неладно, так мне кажется. Ругаются? Точно не знаю, но что-то там не в порядке. А твой приятель знает, что ты затеял? Нет. А как ты пойдешь в комнату? Нет проблем. Поможешь? Конечно, у нас полно видеокамер. Но все больше тяжелого типа для просторных помещений. Тебе ж, как я понимаю, нужна миниатюрная. Такую в любом магазине радиоэлектроники можно подобрать.